вниз по реке Перед тем как покинуть ржавые руины, Телли сама себе написала письмо. Это придумала Мэди. Её письменное согласие на лечение. Таким образом, даже став кросоткой и не будучи способной осознать, зачем нужно что-то менять в её мозгах, Телли смогла бы прочитать собственные слова и понять, что должно с ней произойти. Я готова на всё, лишь бы вам стало легче, сказала Телли. Только вылечите меня, как бы я ни отнекивалась. Не оставляйте меня такой, какая сейчас, шей. Я вылечу тебя, Телли, обещаю. Просто мне нужно твоё письменное согласие. Мэдди протянула ей ручку и маленький листок драгоценной бумаги. Я не училась писать от руки, Признала Стелли: "Теперь это никому не нужно". Мэдди печально покачала головой и сказала: "Ладно, говори, а я запишу под твою диктовку". "Не вы, пусть Шей запишет". Она училась писать, когда собиралась в дым. Телли вспомнила записку Шей с шифрованными инструкциями, как добраться до дыма. Конечно, это были жуткие каракули, но всё же разобрать было можно. Письмо получилось не таким уж длинным. Шей хихикала над прочувствованной речью Телли, но записала всё слово в слово. Ручкой по бумаге она водила с исключительной серьёзностью, так малыши учатся читать. К тому времени, как они закончили послание, Дэвид не вернулся. Он улетел на одном из скайбордов на другой конец ржавых руин. Телли собирала свои вещи и всё поглядывала в окно, надеясь, что он всё-таки появится. Но, наверное, Мэдди была права. Если бы Телли увидела его снова, она бы, пожалуй, смогла себя отговорить. Или Дэвид отговорил бы её. Или, что хуже того, он не стал бы её отговаривать. Однако, что бы теперь ни говорил ей Дэвид, все равно он не забудет о том, что она натворила, о том, сколько их сгубила, не сказав правду сразу. Только так Телли могла добиться его прощения. А узнает она об этом тогда, когда он явится за ней и спасет ее. — Ладно, пора трогаться, — заявила Шей, дописав письмо. — Шей, я ухожу не навсегда. Тебе бы лучше... Хватит. Меня тошнит от этого места. Телли стала нервно кусать губы. Какой смысл жертвовать собой, если Шей вернётся в город вместе с ней? Правда, её всегда можно снова выкрасть, и из неё красота уна, как только будет доказано, что лекарство помогает, его можно будет дать кому угодно. Всем. «Я только ради тебя терпела жизнь в этих гадких трущобах, чтобы попытаться вызволить и уговорить тебя вернуться», — объяснила Шей и добавила потише. «Знаешь, это ведь моя вина, что ты и до сих пор не красотка. Я все испортила своим побегом. Я в долгу перед тобой». «Ох, Шей!» У Телли закружилась голова. Она зажмурилась. Шей добавила «Я». Маэди всё время говорит, что я свободна и могу уйти, когда пожелаю. Ты же не хочешь, чтобы я тронулась в путь одна однёшенька, правда ведь? Телли попробовала представить себе, как Шей пешком добирается до реки. Да, пожалуй, я этого не хочу. Она посмотрела на подругу и увидела искорки в её глазах. Похоже, перспектива путешествия в компании Стелли пробудила у Шей какие-то настоящие чувства. Пожалуйста, а в Нью-Йорке красота уни, мы с тобой произведём фурор. Тейлер взвела руками. Ладно. Похоже, я не смогу тебя отговорить. Они полетели вдвоём на одном скейборде. На втором вместе с ними полетел Крой, чтобы проводить их и забрать скейборды, когда они доберутся до границы Нью-Красотауна. Крой всю дорогу помалкивал. Дымники слышали разговор на балконе, и теперь наконец все узнали о том, что натворила Телли. Наверняка у Кроя на душе было тяжелее всех. Он подозревал Телли с самого начала, а она лгала ему в глаза. Наверное, теперь он жалел о том, что не сумел остановить её, что не помешал ей предать всех. Но когда они долетели до зелёного пояса, он нашёл в себе силы посмотреть на Телли. Скажи, что они тебе сделали? Как заставили пойти на такое? Они мне сказали, что я не смогу похорошеть, пока не разощу шеи. Крой отвёл взгляд и посмотрел в ту сторону, где горели огни Нью-Красотауна, такие яркие на фоне ясного и холодного ноябрьского неба. И вот теперь твоё желание наконец сбудется. Да. Похоже на то. Телли станет красоткой, воскликнула Шей. Крой не стал её слушать, он снова обратился к Телли. Хочу сказать тебе спасибо за то, что помогла мне бежать. Вы с Дэвидом здорово постарались. Я надеюсь. Он пожал плечами и покачал головой. Ну, до встречи. Хотелось бы. Крой соединил между собой скейборды и направился к реке. Как же всё будет круто, щебетала Шей. Жду не дождусь, когда ты познакомишься с моими новыми приятелями и сможешь познакомить меня с Перисом. Конечно. Они пошли пешком до Уродвиля и наконец оказались в парке Клеопатры. Стояло поздняя осень, земля уже заледенела от заморозков. Им стало холодно, они шли, крепко прижавшись друг к дружке. На теле был свитер, связанный в дыме. Она хотела, чтобы Мэдди сберегла для нее этот свитер, но та решила оставить куртку из микрофибры. Одежда городского производства была слишком ценной, чтобы отдавать ее тому, кто возвращался к благам цивилизации. — Понимаешь, я ведь уже стала весьма популярной личностью, — щебетала Шейн. криминальное прошлое единственный шанс попасть на по-настоящему крутые вечеринки. Я в том смысле говорю, что никому не интересно слушать, какие предметы ты изучала в уродской школе. Она захихикала. Значит, мы с тобой будем иметь успех. Ага, представляешь, что будет, когда мы расскажем, как ты выкрала меня прямо из главного штаба через вычайников. А как я уговорила тебя бежать от этой банды уродов. Но придётся немножко добавить красок, косоглазка. В голую правду никто не поверит. Да, тут ты права. Телли вспомнила о письме, которое оставила у Мейди. Поверит ли Самат Телли в правду через несколько недель? Как будут выглядеть слова отчаявшейся и измученной уродки по мнению красавицы? А как она станет смотреть на Дэвида после того, как ее сутками будут окружать листца красавчиков? Поверит ли она снова во всю эту ерунду насчет уродства или все же вспомнит, что можно быть красивым и без всякой хирургии? Телли попробовала представить себе лицо Дэвида, но ей было больно думать о том, сколько времени пройдет, прежде чем она снова увидит его». Вот сделают мне операцию, размышляла она в тоске. А потом, долго ли я буду скучать по Дэвиду? Менди предупредила её о том, что до того, как микротравмы окончательно изменят её личность, может пройти несколько дней. Однако это вовсе не означает, что мозг будет меняться сам по себе. Но может быть, если она твёрдо решит, что будет тосковать по Дэвиду, то сумеет сохранить себя. Ведь она, в отличие от подавляющего большинства людей, знает правду об изменениях, которые происходят с человеком после операции. Может быть, она всё-таки сможет противостоять им. Над их головами промелькнула тень аэромобильного надзирателя. Телли инстинктивно замерла. Уродцы из города говорили, что в последние дни усилено патрулирование. Городские власти наконец обратили внимание на беспорядки в своих владениях. Аэромобиль остановился и медленно опустился на траву рядом с девушками. Скользнула в бок дверца кабины. Вспыхнул слепящий свет. Так-так, детки. О, прошу прощения, мисс. Свет упал на лицо Шей, луч фонаря переместился на Телли. Что это вы вдвоём? Надзиратель осёкся. Разве такое могло быть? Красотка и уродка прогуливаются вместе. Он шагнул им навстречу. Лицо красавца средних лет выражало не поддельное изумление. Телли улыбнулась. Ну что ж, зато даже теперь я остаюсь для них занозой в заднице. подумала она Меня зовут Тейли Янгблад объявила она Сделайте меня красивой